Глава 16. Лев Это было хреновое утро во всех смыслах Во-первых, не спал ни минуты ночью. Во-вторых, когда под утро лев задремал на самом краю кровати, его разбудил звонок от комарова. Плохие новости. Парни, которых нанял Дутов, сливают инфу. Их шеф ходит под джокером уже полгода. Как узнали, поднялся, натянул кофту и вышел в коридор, разминая плечи. Перед тем, как выйти, бросил взгляд на мирно сопящую девушку. Кажется, на самом деле спит. Этот разговор она точно не должна подслушать. Да тупо проследили, парни приехали на той же тачке, которая была на месте убийства. Царапина на боку один в один. Мы вели их до частного сектора на Западе, дальше только по пропускам, пока суть до да дела упустили. Значит, не такие уж и плохие новости, заметил лев. Он понятия не имел, где искать с утра пораньше Михаила Дутова, зато это знала прислуга, комнаты которой обычно располагаются на первом этаже. Мужчина быстро спустился по лестнице, не отпуская телефон от уха. «Делаем так. Собираешь инфу обо всех, кто живет в этом поселке. Кидаешь мне на почту. Чем раньше, тем лучше. Будем искать связи. Павла и Милова в копию, они должны быть в курсе дела. Что с охраной Дутова? Закрываем их?» «Нет. Пусть Джокер думает, что ведет игру. Не будем его провоцировать. Нам нужен он, а не его прихлебатели». Дутов согласился сотрудничать. Я напишу Павлу, чтобы выделили дополнительную команду для его защиты. За горе охранниками следить. Михаилу Дутову я сам объясню, что делать. Все понял? «Да, шеф», — хохотнул Комаров. «Они были правы, ты реально крут». «Так». Лев замер, не дойдя двух ступенек до конца лестницы. «Когда подчиненные несут вот такой бред, и им непременно... Что тебе нужно?» «А?» — не понял Николай. «В смысле?» «В прямом... Что тебе нужно?» «Меня в жизни никто просто так не хвалил, особенно подчиненные. Или ты накосячил?» «Мы корками пальнулись, когда пытались проехать в поселок». Лев прикрыл рукой трубку и выдохнул. Орать на подчиненных не в его правилах но сейчас ему очень захотелось просто и по-человечески начистить морду этим долбодятлам. «Спокойствие, только спокойствие!» «Лев, все нормально?» — голос Дутова застал его врасплох. Грузный мужчина в темно синем полосатом халате стоял напротив него и явно хотел подняться наверх, но наткнулся на неожиданное рыжее препятствие. «Нет, нужно поговорить. Это важно. Дело касается вашей охраны». «Хорошо, идем в гостиную». «Значит так, это уже Николаю». «Держи руку на пульсе». «Возьму огонь на себя, пусть Джокер думает, что вы бьетесь вокруг ритки по моей воле». «Мозгов хватит, довести это до его сведения красиво». Обежаешь. «Да ладно, работай. Список жильцов поселка жду сегодня». «Документы они пальнули. Идиоты». Завершил вызов и помассировал ноющий висок. Утро не задалось во всех возможных смыслах, а после обеда еще и мама приедет с таксами на десерт. «Ладно, для начала нужно разобраться с Дутовым. Михаил, откуда взялись те ребята, которых наняли охранять Риту? Из моей службы безопасности? Что ж, хорошие новости. У вас завелась крыса. В ближайшее время мы будем аккуратно ее ловить». Рита. «Твою мать! Что значит «нет»?» «Езжай сам, меня не волнует. Сегодня здесь, завтра там. Найди мне этот груз!» Голосил отец в трубку. С другой стороны, заткнув одно ухо пальцем, стоял лев и тоже разговаривал по телефону. «Да, мам, в три часа жду. Кто орет? это по работе. Не могу говорить. Вези своих крысок, разберусь. Да». На овальном деревянном столике в центре гостиной разбросаны какие-то бумаги. Поверх них планшет, и на свободном пространстве две белые чашки с коричневыми подтеками от кофе. Мужчины завершили говорить одновременно и синхронно повернулись к вошедшей в комнату Рите. «Отправил начальника службы безопасности во Владивосток», спокойно ответил Дутов, не сводя глаз с дочери. «Отлично. Его телефоны и все интернет-аккаунты мы подцепили. Будем следить за тем, что он сливает Джокеру, и подкидывать то, что нужно нам». Главное, чтобы под ногами не мешался. И что здесь происходит? Наконец, не выдержала она. Нет, серьезно, кто это выдержит? Вокруг какое-то движение, а она ни сном и ни духом о нем, сложила руки на груди и нахмурилась, пристально глядя на льва. Интуиция. Она кожей чувствовала, откуда ветер дует и кто может кратко и быстро все рассказать. Решаем проблему твоей безопасности. Завтракать будешь? Слишком коротко. Лев подошел и коротко обнял все еще хмурую и растрепанную девушку. Со стороны это должно быть, смотрелось как нежное приветствие. Склонился к ее уху и тихо шепнул: Мы вчера об этом поговорили, ты помнишь свою задачу? Угу, недовольно буркнула. Тайны, секреты, опасность. Почему все так не вовремя? В следующую секунду девушка рывком поднялась на носочки, обхватила руками шею и чмокнула льва в кончик носа. «Доброе утро, любимый!» — возвестила громко и потерлась носом о мягкую бороду. «А печенье осталось?» Мужчина на секунду застыл, как истукан, и едва не проиграл этой маленькой хитрой девчонке в спектакле, о котором они оба не договаривались. Сзади деликатно покашлял зритель. Он этого провала благополучно не заметил. Три часа спустя Лев в черной футболке и джинсах стоял на кухне пентхауса, задумчиво натирая мясо специями. К приезду мамы нужно было приготовить что-нибудь съедобное. Рите доверили нарезать овощи на огромное металлическое блюдо, чем она старательно занималась. «Хочешь сказать, они украли визитку?» Девушка отвлеклась и внимательно посмотрела на льва, что раз за разом прокручивал вслух известные им факты. Кажется, это был его способ думать и складывать из разрозненных частиц единую картину. «Не знаю, но ее там нет. Ты говорил, туда заходили охранники. Может, они случайно выбросили? Или упала на пол, прилипла к сапогу?» Она выдавала одну догадку за другой. Лев хмурился, понимая, что Рита права, «С этим маленьким клочком бумаги могло случиться все, что угодно». «И название ты, конечно, не помнишь», — выдохнул, засовывая противень в духовку. «Нет, увижу вывеску, узнаю, а так нет». Не удержалась и утащила с блюда кусочек уже порезанного соломкой огурца и с аппетитом схрумкала. В голове сидела еще одна вещь, которую стоило обсудить. «У тебя на завтра какие планы?» «Хотел отпроситься у тебя на тренировку с друзьями», — усмехнулся Лев. «А вечером, думаю, программа общая. Сладкая вечеринка у Руслана. А что?» «Завтра съемки для журнала Томата. Лилия пишет заказную статью про фитнес-центр. «Эйрфит. Я снимаю». «Во сколько?» Рита немного обалдела, когда Лев также же бесцеремонно спер из тарелки кусок перца и уставился на нее в ожидании ответа. Такой домашний и спокойный, что хотелось почесать его по рыжей, слегка растрепанной гриве, даже рука дернулась. Чудом Рита остановила сама себя, такое спокойствие обманчиво. Одно неверное движение, и мужчина вновь станет ледяным и колючим. В двенадцать. «Отлично, у меня тренировка там же и тоже в двенадцать. Подвезу тебя и пойду заниматься, потом встречу». Спер еще и огурец. Потянулся за помидоркой, но получил аккуратный шлепок по рукам. «Хватит!» «Жалко, что ли?» Фыркнул и отправился загружать испачканную посуду в мойку. В спину ему прилетела. «Ты уверен, что не нужно тортик купить? Напои твою маму чаем перед тем, как сообщить ей новости». «Диета! Тортики она не ест, только сбалансированная пища и немного красного вина». Рита то и дело поглядывала на часы. «Без пятнадцати вот-вот приедет его мама. Та самая элитная, с которой придется как-то, договариваться, еще и собаки. Девушка нервно теребила пальцами край темно-синего платья рубашки и чуть не подпрыгнула на месте, когда по квартире разнеслась мелодичная трель звонка. Кажется, мы ее заинтриговали. Думала опоздает минут на сорок, а она раньше срока, я открою. Рита засеменила следом, вперед подгоняли стресс и нездоровое любопытство, как же выглядит она, та самая Над. Пока ехали домой из студии, фантазия работала на полную мощность. Девушка представляла и намалеванную престарелую куклу, и обычную интеллигентную даму в возрасте с бурным прошлым, но переступившая порог квартиры женщина превзошла все ожидания. «Всем привет!» В прихожую, улыбаясь во все 32 зуба, вошла смесь Синди Кроуфорд с Деми Мур. Огромные карие глаза, острые черты лица чуть больше, чем нужно для идеала выраженными скулами. Рыжие волосы лежат по плечам волнами. Возраст оставил на лице этой женщины паутинку морщин вокруг глаз и губ, но Рита не дала бы ей и больше сорока, хотя Лев говорил о 55. Высокая, все еще стройная, в длинном разноцветном пальто, которое больше подошло бы сумасшедшей художнице. На ногах сапоги на шпильках, вызов обществу зимой. На шее огромный тёмно-синий шарф. «О, у нас семейный обед? Мы не знакомы». В два шага преодолела прихожую и протянула Рите ухоженную руку с длинными пальцами. Мама, Левы, можешь звать меня просто Нат! Девушка опешила. Все слова для ответа исчезли с языка. Она нашла в себе силы только прикоснуться к прохладной тонкой руке. Это Рита, моя девушка, пришел на помощь лев. Очень приятно, наконец, смогла ответить блондинка. Пристальный взгляд карих глаз, улыбающиеся искорки. Мне тоже. Секундочку. В этой женщине вулканом бурлила энергия. Мгновение, и она уже в дверях что-то кричит: Мартин, заноси, да, сюда. Низкорослый мужчина, похожий на грека, притащил из коридора огромную переноску. Следом за ним вошел еще один, по виду его сын, и внес пакет корма и еще что-то в белой спортивной сумке. Здесь корм, их игрушки в сумке, одежда и поводки. Мам, не в первый раз оставляешь! одернул лев. «Каждый раз вредничаешь», — в тон ему отозвалась женщина. «Спасибо, мальчики, спущусь через час». Двое испарились из квартиры так же внезапно, как и появились. Рита переводила взгляд сальва на его маму и совершенно не понимала, что со всем этим делать. Даже голова на минутку закружилась от этой повышенной активности. В переноске тихо поскуливали почуявшие новых людей собаки, но на это семейство залезких не обратило никакого внимания. «Судя по лицу девочки, ты ей все про меня в красках расписал». Нату удручающе покачала головой и позволила сыну помочь с пальто. Пестрое прямое трикотажное платье до колена скрывало все возможные изъяны фигуры и подчеркивало общую складность. «Ты не пугайся, я не заразная», — хмыкнула Нат. «Левушка любит драматизировать». Собственное прошлое ее, кажется, совершенно устраивало, в отличие от реакции окружающих на него. Да ладно, фыркнула Левушка. Заходи, придется немного подождать. Я думал, ты, как обычно, опоздаешь. Да я чуть от любопытства не умерла, пока сюда ехала. Ты продаешь свой склеп, переезжаешь в квартиру к Максу. Интрига покруче, чем в мексиканском сериале. Теперь еще и девушка. Рите достался еще один сияющий взгляд. Я думала, у тебя там уже все. Черное монашество, психологическая дисфункция. Мама! Когда лев красочно изобразил фейспалм, Рита не выдержала. Всё накопившееся напряжение вышло наружу смехом. Она просто стояла и смеялась, не думая о том, что подумает о ней над. Но как, как, черт побери, вот у этого рыжего электровеника мог родиться такой лев? Ну, слава богу, она умеет смеяться, выдохнула женщина. Хоть кто-то в вашей семье умеет радоваться жизни. Я уж подумала, ты такая же ледышка, как и мой сын. Кажется, Рита все это время выглядела не лучше льва с его вечным замороженным покерфейсом. Стало даже неловко. Не зная на прошлом НАТО, они смогли бы найти общий язык. А сейчас? Девушка на секунду задумалась. А что сейчас? Мама льва и есть мама льва. Что там было раньше? Какая в сущности разница? Ее рыжий защитник прав. Нужно уметь принимать. «Мне до него далеко», — последний раз хихикнула Рита. «Может, выпустим собак?» Через полчаса курица была готова, стол накрытый, даже на крутящихся под ногами собак никто не наступил. Коротколапые не унимались. Вертлявая гладкошерстная крыска, черная с коричневыми подпалинами, то и дело пыталась запрыгнуть на свободный стул и стащить что-нибудь со стола. Что именно принципиального значения не имело. В ход шел перец, помидоры, огурцы, даже салфетки. Вторая, огненно-рыжая длинношерстная Лариска, сидела на полу рядом с Ритой. Выражение морды Женеманш шпасис получалось в разы жалобнее, чем у незабвенного киса Воробьянинова в «двенадцати стульях». Это так делала вид, что голодала не шесть дней, а все шесть лет, и теперь из последних сил приползла к источнику пищи, к самому жалостливому человеку в этой комнате, надеясь выкружить пару-тройку кусков мяса, желательно побольше. «Только сухой корм», — строго сказала Над и прищурилась, глядя на чисто символическую воду в стакане Риты. «Ты не пьешь вино?» Мгновенно переглянулись со львом. «Ближайшее время нет», — улыбнулась девушка и позволила мужчине закончить шок-терапию для и без того удивленной матери. «Ты скоро станешь бабушкой. Поздравляю», — подытожил лев, в очередной раз скидывая узкомордую крыску соседнего стула. Тогда какого черта мы пьем вино? Шампанского мне!